и бегло вводила гостей в курс дела, жестикулируя коричнево-белыми крыльями. «Наш хозяин также может становиться человеком, но этот облик не дает больше свободы, потому он почти не покидает храма», добавила Фуку, после чего заговорил уже самку и Микота. «Тем более, что в человеческом обличье начинаю задаваться вопросами о границе между людьми и богами. Если люди созданы по божественному обличию, то как может Бог принимать человеческий облик?» А не надо больше таких умных мыслей!» Торопливо вмешался Исихика, опасаясь, что Куэбико Микота вновь провалится в бездну собственного разума. Пусть философствует не при гостях. «Сначала Хирукона о камене может ходить, теперь кое Микота. У меня, конечно, тоже колено пробито, но совсем не ходить это, наверное, ужасно неудобно». А колено! Безбольная травма», — пояснил Исихика, пожав плечами. Даже спустя столько лет его колено порой начинало ныть после долгих прогулок и в плохую погоду. «А «Это, говоришь, Йо, уж не то ли это жаба, которая познакомила окунинусь и и куибиконами «О, о Ты тоже слышал эту историю, локей? Да, такая есть! Я та самая жаба! И как раз из-за того случая стал слугой куибиконами кота!» — ответил Йо, сидевший в другой руке пугало. Он едва открывал свой огромный рот, поэтому разговаривал медленно и гулко, В отличие от Фуку с ее пушистыми перьями, внешность ее все-таки вызывала отвращение, но постепенно и стихика привык, и даже заметил, что жабе лицо на удивление выразительно. Никак не ожидал, что столкнусь здесь с семьей кунинуйся нуками, пробормотал Лакей. Многие боги и животные имеют, даже если не кровные, то все равно крепкие связи с акунянойся нуками. Пожалуй, если смотреть шире, то Куэбикону Микота и правда можно называть его дальним родственником. «Для меня такая честь, что господин Лакей помнит обо мне. Если никто не против, я хотел бы отблагодарить его песней». Не успел Исихика хоть как-то отреагировать, как я надул горло. В следующее мгновение воздух наполнился босовитым пением. «Раз, два, родитель покажет. Три-четыре, ребенок повторит». Гулкий, хриплый голос я напоминал скорее шуршание сухой листвы. Жаба пусть не сильно, но отчетливо фальшивила, И эта песня вызывала такое отвращение, которое не могла перебить даже приятные атмосферы в весенней бамбуковой рощи. Пожалуй, даже вопли ощущались бы приятнее жабьего пения. ё хватит!» — Я выкрикнула Фуку, дрожащая от могучего брата. В следующий миг она вспорхнула, сделала круг, от души пнула ее, а потом снова уселась на левую руку Куебикону Микота. «Прошу прощения, господин Хайдзин и уважаемый Лакей».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 «Песнь полей! Моя любимая!» От пинка ее едва не свалился с руки Куэбика Микота, но умудрился ухватиться за пугало передними лапами. «И правда, Фуку, пускай поет, Подумаешь, птички попадают от головной боли». «Куэбика Микота? Это тоже неприемлемо». И сам Бог и Фуку не скупились на безжалостную критику в адрес Йо, но тот даже не обиделся. По-видимому, такие спектакли у них разыгрывались ежедневно. Тяжело с такими слугами. Уши Каганоэ удрученно опустились к голове, похоже, даже знаменитый Хэйдзин не оценил пение жабы. «А, может, перейдем к делу? предложил Исихика, чтобы сдвинуть разговор с мертвой точки. Ему хотелось поскорее разобраться с заказом и попросить мудрого совета насчет подарка Ханоки. В чем заказ Куэбикона Микота? продолжил парень, посмотрев в лицо Бога. Глаза пугало по-прежнему напоминали черные дырки. Рот тоже не двигался. Когда Бог хранил молчание, смотреть на него становилось жутковато. «Мой заказ?» — переспросил Куебика на Микота, выдержав длинную паузу. «Да, просить чего угодно. Решить проблему, исполнить желание и так далее. А, только не требуй изменить мироздание и так далее. Чур все в рамках того, что под силу мне». «Я должен просить лишь то, что тебя по плечу?» «Да, по плечу обычному зорядному человеку». биконом микота задумчиво наклонил голову а затем резво выпрямил словно его осенило раз так у меня есть одна просьба ага какая я хочу на пень ха оглушительный визг фуку заглушил слова и у от испуга чуть сердца не прихватило кклаэбиконом микота опять вас за свое вам только кажется что вы этого хотите но ха ха неужели снова про пенсию «Вы стали таким чудошным хозяин!» Я медленно и устало моргал, восседая на правой руке Куэпика на Микота. «Так, послушайте». Вмешался сихика в разговор трех божественных существ, Все еще держась за сердце. «Куэпика на Микота сказал, что хочет уйти на пенсию?» Фуку и ее, сидевшие по разные стороны от головы пугало, переглянулись и дружно вздохнули. «Видите ли?» — взяла слово жаба.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 Прямо сейчас руками Куэбикона Микото служили обыкновенные палки. С трудом верилось, что бог может держать ими ручку. «А, нет, нет, не ручкой!» Ее распахнул, надетый на Куэбикону на Микото кимоно, и Лакею видел на груди пугало прямоугольник с логотипом в виде надкушенного яблока. «На этом планшете!» «Планшете?» «Это подарок, акуни носи руками. «Его?» «Где его угораздило раздобыть такую вещь?» И Сихико чуть не свалился на землю в приступе бессилия, но умудрился устоять. Конечно, он не ожидал, что Куебика выберет для написания романа этот инструмент, но с другой стороны, Бога мудрости наверняка ничего не стоило разобраться в современном гаджете. Планшет? Это вон штука, похожа на большой смартфон? пробормотал Кагане, покачивая хвостом. Алис, кажется, тоже более менее освоился в современном мире. Именно окуненуйся ноками посоветовал Куебика на Микота написать роман!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 Он подумал, что эти сыщики как раз восходят куи кота, ведь просто со слов йота то знал суку на бекону нуками. Исихика помассировал виски. В принципе, эта теория имела право на жизнь, но оставалось непонятным, как вообще окунинуси нуками до такого додумался. Окунинуси нуками даже придумал слоган для книги. «Тело мое пугало, мозги мои чистая мудрость, имя моё детектив Бог". Он перечитал манги. Так или иначе, как можно сказали...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 Меня уже ничто не удивляет и не восхищает. Даже небо, которое я считал самым красивым, что есть в этом мире, мне уже приелось. Думаю, дальше этот мир проживет и без меня. куйбико Микота неуклюже поднял голову, чтобы посмотреть на небо сквозь стволы бамбуков. «Нет-нет, не проживет! Конечно, вас уже ничто не удивляет, но мир не может без богов!» «Но ведь за рисовыми полями следят инари и рисовые духи!» Людям все равно нужен Бог мудрости! Человечество никогда не перестанет быть любопытным. Бог мудрости. Пробормотал Куебико на Микута таким глухим голосом, что Фуку и ее дружно вздрогнули. Кажется, они сказали что-то не то. Лакей! О ком ты думаешь, когда слышишь о боге мудрости? Взгляд неподвижных черных глаз остановился на изсихика, и парень замялся с ответом На этот вопрос нужно отвечать только правду. если честно бог мудрости, это который в китанатым мангу. Ну господин лакей, думайте прежде чем говорить Фукув вспорохнула и полетела в есихика со скоростью выпущенной стрелы. тот и моркнуть не успел как получил совы в лицо и грохнулся на землю. Та да так и думал пробормотал кубика на микота голедя вдаль пока ее пенал Сихика по животу, чтобы не отставать от коллеги. «Но ты прав.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 даже не пытаясь подняться с земли. «Не надо ничего делать. Просто спроси у молитвенника», — ответил лис, хладнокровно глядя на лежащего парня сверху вниз. «Фуку! Лакей пришел сюда выслушать мой заказ!» «Вы можете говорить что угодно, но мы все равно не позволим вам попросить его об этом!» «Вы всего лишь немного ослабли, немного потеряли веру в себя!» Пока Исихик ошарил свои сумки и доставлял молитвенник... Его тело продолжило служить ареной для спора между богом и его слугами. Кое-как открыв блокнот на страницу с именем Куэбико Намикото, спросил у бога. — Ты хочешь уйти на пенсию, верно? — Да. Однако молитвенник никак не отреагировал. — А Фуку ее хотят этого не допустить. — Именно! — ответили хором слуги, и молитвенник привычно вспыхнул. — Кажется, старшие боги предпочли этот вариант. Пробормотал Сихика. ибо излива отвел глаза от чернильной каллиграфии. Сова и жаба плясали от радости, а гниющая пугало обреченно повесила голову.